Глава третья. Вера моментально провалилась в сон и спала до тех пор, пока ее не разбудила пронзительная мелодия телефона. Услышав ее, она резко распахнула глаза и тут же схватила телефон. «Алло!» — бодрым голосом ответила она. «Вера, почему ты мне ничего не сказала?» — раздался возмущенный голос Миры, подруги и по совместительству коллеги Веры. «Я узнаю о событиях твоей жизни от начальства. Дожились». «Прости, Мира». Но Филипп неожиданно попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У меня совершенно не было времени на разговоры. Я лишь отпросилась у начальства и взяла отпуск за свой счет. «Так что случилось с Филиппом?» Летал на параплане и упал с высоты. «Он в тяжелом состоянии в коме. Множественные переломы, травмы». «Ой-ой-ой!» – -ой. с тревогой произнесла Мира. «Надеюсь, все обойдется, и он поправится». «Я тоже», — сухо ответила Вера. «Ты сейчас дома?» «Пока да, но скоро выезжая в больницу. Нужно сменить родителей Филиппа». «У меня сейчас недалеко от тебя назначен просмотр квартиры. После показа я к тебе забегу на пять минут». «Не нужно». «Нет, нет, я обязательно к тебе забегу», — настаивала Мира. «Не переживай, я ненадолго». Спорить с Мирой было бесполезно, поэтому Вера согласилась. На часах было одиннадцать утра, ярко светило солнце и чувствовалась неимоверная жара. На улице все пестрило зеленью, на небе не было ни облачка, только ровный ярко-голубой небосклон, ассоциирующийся с летней беззаботностью. Но, вопреки картинке за окном, на душе у Веры было тяжело. Она открыла холодильник и с грустью посмотрела на заполненные кастрюлями стеклянные полки. В последний раз Вера наготовила так много еды, что ее можно было есть еще неделю. Жаль, что теперь есть всю эту стряпню было некому. Ни Филиппа, ни детей дома не было, а самой Вере сейчас и кусок в горло не лез. Она закрыла холодильник и уставилась в окно, вспоминая свои последние обиды на мужа. То он подолгу отсутствовал дома, выезжая куда-то полетать на параплане, то забирал ее машину то обижал резкими высказываниями. Воспоминания прервал звонок в дверь. «Ну как ты?» — с порога спросила Мира. «Я-то нормально, проблемы только у Филиппа. Что говорят врачи? Никто из них не берется делать никаких прогнозов. Врачи бьются за его жизнь. Уже проведено несколько операций, но Филипп никак не приходит в себя. Если выживет, скорее всего, у него будет инвалидность». «Да как же это вообще могло произойти?» Он летает на параплане с тех пор, как я его знаю. Он ведь опытный спортсмен. Никто не знает. Единственные свидетели его падения — это туристы, которые отдыхали на побережье. Они увидели падающий параплан и вызвали скорую помощь. Мира покачала головой. Хорошо, что он летел один, а не катал кого-то. И не говори, — с грустью сказала Вера. Сделать тебе кофе? Кофе в такую-то жару. А есть что-то холодненькое, только вода со льдом. — предложила Вера. — Тогда я выбираю воду. Вера налила воду в высокий стакан, бросила туда кубики льда из морозилки и протянула подруги. Себе же сделала полную чашку горячего кофе. — Не понимаю, как ты пьешь кофе летом? — Я пью его не летом, а круглогодично. Ты же знаешь, это мой любимый напиток. — Да уж, это у вас семейное. Сколько помню вас с Филиппом, вы всегда были кофеманами. — Усмехнулась Мира. — Есть такое? — улыбнулась Вера. «Значит, сейчас снова едешь к нему в больницу?» «Да, я хочу быть рядом, когда он придет в себя. Слушай, у меня к тебе есть маленькая просьба. Сможешь подбросить меня в больницу?» «Конечно», — охотно согласилась Мира. «А с твоей машиной что-то случилось?» «Я пока даже не знаю, где она. Филипп уехал на моей машине, а возвратился на карете скорой помощи». «Я не знала, что Филипп ездит на твоей машине. Разве его форт еще не починили после аварии?» Ему сказали, что ремонт выльется в крупную сумму, поэтому он продал свой битый форт по дешевке и забрал мою машину. «Как забрал? А на чем же все это время ездила ты?» «На такси. Ты показывала объекты, разъезжая на такси. Сколько же ты тратила в день?» «Много. Ездить по работе на такси было не только дорого, но и ужасно неудобно. Я мучилась, потому что другого выхода не было. Филипп вообще был против того, чтобы я ездила на машине». Да он и не хотел, чтобы я работала. Мне пришлось ослушаться его во многих вопросах. А почему он был против? Это долгая история. Мы с ним ужасно ругались, когда я устроилась на работу, и практически развелись, когда я записалась в автошколу. Филипп кричал, что я только зря трачу время и деньги, что он никогда не даст мне машину, потому что я не способна нормально водить. Я и не знала. Если честно, я думала, это он купил тебе машину. «Нет, что ты?» — усмехнулась Вера. «Моя маленькая машинка — это неожиданный подарок мне от отца. Ты бы знала, как взбесился Филипп, когда узнал, что я не только закончила автошколу, но еще и обзавелась машиной. Вначале он даже не разговаривал со мной, а потом строго-настрого запретил возить детей. Грозился, что разведется со мной и сам будет отвозить детей на учебу и занятия. Даже не верится». Что Филипп такой строгий в семейной жизни. Сколько лет его знаю, а даже подумать не могла, что у него такой сложный характер. Удивилась Мира. Да, с Филиппом бывает сложно. Но я не опускала руки и продолжала упорно идти своей дорогой, наперекор его запретам. Постепенно я начала возить на машине детей. А как отреагировал Филипп? Он ужасно злился. Брал палатку, оборудование для полетов на параплане и на все выходные уезжал из дома. Днями не отвечал на мои телефонные звонки. Грозился подать документы на развод, но я терпела и продолжала работать и ездить на машине. Я ждала, когда Филипп успокоится, смирится, и постепенно дождалась. Спустя время между нами утихли скандалы, и все встало на свои места. Но до того момента, пока Филипп не разбил свою машину, после этого он стал забирать мою. «А почему же ты не говорила ему, что против?» «Я говорила». Но он и слушать ничего не хотел. Говорил, что у него важная встреча по работе, и он забирает мою машину. В общем, ставил меня перед фактом. «Но у тебя ведь тоже работа. Я даже не представляю, как можно возить людей и показывать квартиры без машины». Филиппа это не заботило. Он просто просыпался утром раньше меня и бесцеремонно забирал машину, вопреки моим протестам. «Слушай, но если делать друг другу такие гадости, то и до развода недалеко». Ну, поэтому-то Филипп постоянно и грозился подать документы на развод. Наверное, он просто так выражал свое недовольство. Мне кажется, он бы с тобой не развелся. Вера отпила кофе и замолчала. Вы всегда казались мне самой крепкой парой из всех моих знакомых. Неожиданно призналась Мира. Я же помню то время, когда вы встречались. Филипп смотрел на тебя таким влюбленным взглядом. Знаешь, наверное, каждая девушка мечтает хоть однажды поймать на себе такой взгляд. Вера улыбнулась, вспоминая историю знакомства с мужем. Их роман и правда был головокружительным. Пожалуй, это была любовь с первой встречи. Когда Филипп впился в нее взглядом, она сразу поняла, что это тот мужчина, который ей нужен. Женское кокетство не позволило Вере сразу ответить ему взаимностью, а волевой характер Филиппа не дал ему отступить. Он добивался ее расположения долго и настойчиво, не стесняясь совершать безумные поступки. «Помнишь, как он ради тебя залез в окно университета и перепугал всех девчонок?» – засмеялась Мира. «Ему потом вспоминали этот поступок много лет». «Да уж», – улыбнулась Вера, с сожалением думая о том, как же сильно изменились их взаимоотношения. «А как он отбивал тебя у Богдана, помнишь? Ой, тогда весь университет его боялся». Вера отпила кофе, вспоминая те приятные моменты их истории любви. «А еще мне особенно запомнился тот случай, когда после вашей ссоры он просил у тебя прощения, а ты даже слушать его не хотела. Помню, как Филипп заказал сто стаканчиков кофе и из них выложил под твоим окном «Я тебя люблю», — завистливо вспоминала Мира. Тогда все соседи повылезали из своих окон, чтобы посмотреть на этого чудака. А мы потом пили тот кофе всю ночь. У меня тогда даже желудок разболелся». Мира звонко рассмеялась, а расстроенная Вера грустно улыбнулась в ответ. — Повезло тебе, Вера. Я вот не могу похвастаться тем же. Живем с парнем уже больше пяти лет, а я до сих пор не знаю, поженимся мы когда-нибудь или нет. — Поженитесь, куда же он денется? — подбодрила подругу Вера. — Я на это надеюсь, — буркнула Мира. — Вот знаешь, вспоминая, как все было, мне просто не верится, что Филипп может подать документы на развод. Мне кажется, его чувства к тебе такие же сильные, как и раньше. Просто что-то ему мешает их выражать. «Нет, Мира, сейчас все изменилось. Иногда я смотрю на него и сама не верю, что это тот же человек, который упорно добивался меня, который был готов ради меня на все. Как грустно. Мне уже нужно ехать», — вдруг сказала Вера, взглянув на часы. «Да, поехали», — взбодрилась Мира, вскочив из-за стола и прихватив на ходу сумочку.